Альбом Титулярный советник кратеров, худой и тонкий, как адмиралтейский шпиль, выступил вперед и, обратясь к Жмыхову, сказал «Ваше превосходительство, движимые и тронутые всею душой вашим долголетним начальничеством и отеческими попечениями, более чем в продолжении целых десяти лет, подсказал Закусин, более чем в продолжении целых... Десяти лет мы, ваши подчиненные, в сегодняшний знаменательный для нас э, того день подносим вашему превосходительству, в знак нашего уважения и глубокой благодарности этот альбом с нашими портретами и желанием в продолжении вашей знаменательной жизни, чтобы еще долго-долго, до самой смерти, Вы не оставляли нас Своими отеческими наставлениями На пути правды и прогресса Добавил Закусин Вытерев с олба мгновенно Выступивший пот Ему очевидно очень хотелось говорить И по всей вероятности у него была готова речь И до развивается Кончил он ваш стяг Еще долго-долго На поприще гения Труда и общественного самосознания По левой морщинистой щеке Жмыхова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 «А ежели что и было, то для вашей же пользы». Шмыхов, действительный статский советник, поцеловался с титулярным советником Кратеровым, который не ожидал такой чести и побледнел от восторга. Затем начальник сделал рукой жест, означавший, что он от волнения не может говорить, и заплакал. Точно ему не дарили дорогого альбома, а наоборот отнимали».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 «Господа!» — сказал он перед десертом. Два часа тому назад я был удовлетворен за все те страдания, которые приходится переживать человеку, который служит, так сказать, не форме, не букве, а долгу. Я за всё время своей службы непрестанно держался принципа не публика для нас, а мы для публики. И сегодня я получил высшую награду. Мои подчинённые поднесли мне альбом.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 Покажи маме. Пусть и мама посмотрит.